Этим он избавлял Коконаса не только от физических мучений, но и от позора вынужденных признаний. Сверх того, он сохранял Коконасу силы, достойно взойти на эшафот. "Добрый, хороший мой Кабош", шептал Коконас: "Не бойся. Раз это нужно, я заору так, что если будешь мной недоволен, то на тебя трудно угодить". В это время Кабош просунул между краями досок второй клин толще первого. Продолжайте, сказал председатель. Кабош ударил так, точно собрался разрушить весь Винсенский замок. «Ой-ой-ой-ой! О-о-о!» — заорал Коконаз на все лады. «Тысяча громов осторожней! Вы ломаете мне кости!» «Ага! Второй сделал свое дело, ухмыляясь, — сказал председатель, — а то уж я начал удивляться». Коконаз дышал шумно, как кузнечный мех, — Так что же вы делали в лесу? повторил вопрос председатель. А дьявольщина, я уже сказал вам, дышал свежим воздухом. Продолжайте, распорядился председатель. Признавайтесь! шипнул Кабож. В чём? В чём хотите хоть что-нибудь? И Кабож ждал второй удар не слабее первого. Коко нас чуть не задохся от крика. Ой-ой, что вы хотите знать мне съе? Почему по приказанию я был в лес? Дамсье, я был там по приказу герцога Лансонского. Запишите, распорядился председатель. Если я подстраивал ловушку королю Наварскому и совершил этим преступление, продолжал как у нас, так я был простым орудием, сье. Я выполнял только приказания моего господина. Повытчик принялся записывать. Ага, ты донес на меня бледная рожа, говорил про себя, как о нас. Погоди же у меня, погоди. Он рассказал, как герцог Олансонский ходил к королю Наваррскому, как герцог виделся с Демуи, историю с вишневым плащом, рассказал все, не забывая орать и время от времени давая повод возобновлять удары молотом. Словом, он сообщил кучу всяких сведений, очень ценных, верных, неопровержимых и опасных для герцога Алансонского, делая вид, что дает эти сведения только из-за страшной боли. Как он нас так хорошо играл роль, так естественно гримасничал, выл, стонал на все лады, Дал столько показаний, что, наконец, сам председатель испугался того количества позорных, особенно для принца, крови подробностей, которые по его же приказанию заносили в протокол пытки. «Вот это ладно», — думал Кабош, — «моему дворянину не надо повторять одно и то же». Уж и задал он повыдчику работу, Господи Иисусе! А что бы было, как бы клинья были не кожанные, а деревянные. За эти признания Коконасу простили последний клин через чрезвычайные пытки. Но и без него те девять клиньев, которые ему забили, должны были превратить его ноги в месиво. Председатель подчеркнул, что смягчение приговора дано за признание Коконаса и вышел. Коконас остался наедине с Кабошем. "Ну как себя чувствуете, мсье?" спросил Кабош. "А друг мой, хороший друг, милый мой Кабош, сказал Коконас, будь уверен, что я останусь признателен тебе всю жизнь. Да, и будете правы, мсье. Как бы узнали, что я для вас сделал, то после вас на этом станке лежал бы я. Но уж меня не пощадили бы." как пощадил вас я. Но как тебе пришло в голову устроить эти «а вот как», — говорил Кабош, обертывая, как о нас у ноги, в окровавленные тряпки. «Я узнал, что вас арестовали, узнал, что над вами нарядили суд, узнал, что королева Екатерина добивается вашей смерти, догадался, что вас будут пытать, и принял нужные меры. Несмотря на то, что тебе грозило, мсье, Вы единственный дворянин, который пожал мне руку, ответил Кабош. Ведь у палача тоже есть память и душа. Какой он там не будь палач, а может быть как раз от того, что он палач. Вот завтра увидите, какая будет чистая работа. Завтра? спросил Коконас. Конечно, завтра. Какая работа? Как какая? Вы что же, забыли приговор? Ах да, верно, приговор, — ответил Коконас, — я и забыл. В действительности Коконас не забывал о приговоре, но занят был другим. Воображал себе часовню, нож, спрятанный под покровом престола, Анриету и королеву, дверь в ризнице и двух лошадей у опушки леса. Он думал о свободе, о скачке по вольному простору, о безопасности за границей Франции. Теперь надо полувчее переложить вас со станка на носилки. Не забудьте, что для всех, даже для моих помощников, у вас раздроблены ноги, и при каждом движении вы должны кричать: "Ой-ой!" Просто Нал как у нас увидев двух помощников получа, подходявших к нему с носилками, Ну-ну, подбодритесь, сказал Кабош. Если вы стонете уже от этого, что же будет с вами сейчас? Дорогой Коконас, взмолился Коконас. Не давайте меня трогать вашим почтенным спутником. Будьте так добры. Может быть, у них не такая лёгкая рука, как у вас. Поставьте носилки рядом со станком, приказал Кабош. Его помощники выполнили приказание. Медёр Кабош поднял Коконаса как ребёнка и переложил на носилки. Но несмотря на всю его осторожность, Коконас кричал благим матом. В эту минуту появился и добросовестный тюремщик с фонарём в руке. "В часовню", сказал он. Насильщики понесли Коконаса, пожавшего метрокабошу, второй раз в руку. Первое пожатие оказалось настолько благотворным для пьемонца, что от его предупреждений не осталось и следа.